72. Их называли нариками, но в прежней жизни они были людьми, самыми разными. Их призвали отовсюду, со всех концов континента, из каждого штата и каждого города. Сиэтл, Вашингтон, Альбукерк, Нью-Мексико, Мобайл, Алабама, воняющие химикатами болота Нового Орлеана и продуваемые всеми ветрами равнины Канзаса, покрытые льдами каньоны Чикаго. В целом они представляли собой мечту ученого статистика – идеальная выборка всего населения Великой Североамериканской империи, родом с фермы небольших городков, безликих пригородов и расползшихся в шире мегаполисов, всех цветов кожи и всех вероисповеданий, живших в трейлерах, домах, квартирах, особняках с видом на море. В человеческом состоянии у каждого из них была отдельная личность – Они надеялись, ненавидели, любили, страдали, пели и плакали. Они знали, что такое потеря. Они окружали себя разными предметами, находя в этом утешение. Они ездили на машинах. Они выгуливали собак, носили малышей в слинках и стояли в очередях в бакалее. Они говорили глупости. Они хранили тайны, они копили обиды, раздувая затухающие угли горести. Они поклонялись самым разным богам или вообще никому не поклонялись. Они просыпались по ночам от шума дождя. Они извинялись. Они посещали различные церемонии. Они рассказывали истории своей жизни психологам, священникам, возлюбленным и чужим людям в баре. Они испытывали неожиданную, ничем не вызванную радость, которая будто пришла свыше. Они очень хотели прославиться, и иногда у них это получалось потомки рода зараженных, взявшего начало от Энтони Картера, 12 из 12. Они были имманентно менее кровожадны, чем их сородичи. Наблюдатели из числа людей часто замечали, что Нарики удовлетворяли свою жажду безрадостно, в силу лишь необходимости. И это, выделявшее их среди остальных зараженных, позволяло легче их убить. «Тупой, как Нарик», так говорили. Это было правдой, в которой содержалась и более глубокая истина. Им действительно это не нравилось. Убийство невинных было им не по нраву. Но внутри жила невыразимая ярость, свидетелем которой никогда не становились обычные люди. Более столетия они ждали, предчувствуя тот день, когда прозвучит зов, и они проявят эту скрытую силу. В прежней жизни они были разными людьми. Потом стали чем-то другим. А теперь... Стали армией. Сумерки, чернота, звезды в небе Техаса. Они ринулись на запад стеной шума и пыли. Во главе стаи, будто острие копья, были двое всадников. Олеша полностью захватила ощущение текущего момента. Еще никогда она не вела вперед такую армию. Еще никогда она не была заодно с такой природной силой. Для Эми же это ощущение было невероятного расширения, единства с огромным количеством душ. В тот момент, когда Картер отдал их ей, они перестали быть для нее чем-то внешним. Они стали частью ее осознания и ее воли. И ее легионом. «Идите за мной! Идите за мной! Идите за мной! Идите за мной!» Впереди, будто маяк на берегу, появился осажденный город. «Оружие! Товсь!» По всей галерее щелканье магазинов и лязг затворов, досылающих патроны в патронники. Тени исчезали, земля погружалась в сумерки. Долго ждать не пришлось. На востоке появилась светящаяся линия. С каждой секунды она становилась толще и шире. Ощущение рока, судьбы. Оно повисло, будто туман. Город казался маленьким в сравнении с этим. «Они идут!» Орда с голом неслась на них. Ее скорость была потрясающей. Раздались отдельные выстрелы. Адреналин ее ужас тех, кто не смог сдержаться. Питер прижал рацию к рту. «Не стрелять! Дождаться, пока подойдут на выстрел!» Звезды начали исчезать. Их заслоняло огромное облако пыли, поднимавшееся позади зараженных. Стая начала выстраиваться в огромный клин. «Похоже, фаза переговоров окончена», — сказал Абгар. Снова паника, выстрелы. Стая приближалась. Они проломятся сквозь ворота, разнесут их, ударив в яблочко. «Погоди-ка!» сказал Абгар. Он внимательно смотрел в бинокль. «Что-то не так. Что ты видишь?» Он задумался. Они движутся иначе. Прыжки короче, вперемешку с длинными шагами, будто старые. Он оторвал от глаз бинокль. «Думаю, это на реки». Происходило нечто непонятное. Стая начала замедлять бег. Крик со смотровой вышки. «Всадники! Две сотни ярдов! Приготовьтесь!» Эми перевела солдата в Кантер, а потом в Рысь. «Мы будем защищать этот город. Мы будем защищать эти ворота, мои братья и сестры по крови». Текучие будто жидкость ее войска развернулись. Эми ехала мишних не смела показать свой страх. Ее отвага станет их отвагой. Она ехала, выпрямив спину, слегка держа одной рукой поводья солдата, а другую подняла в жесте благословение, будто священник». Они когда-то были людьми, как вы, но они последовали за другим, зиро. Тысяча в ширину и три сотни в глубину, войско Эми образовало защитный барьер вдоль северной стены и развернулась в сторону поля. На востоке показался над горизонтом край шеклуны. «Не раздумывайте, ибо они не станут раздумывать. Убивайте их, мои братья и сестры, но делайте это, храня в сердцах ваших милосердия». Она чувствовала на себе взгляды солдат сквозь прицелы. Огромное облако пыли начало оседать. Во рту стоял вкус пыли и песка. «Встречайте их с достоинством. Будьте отважны. Покажите им, кто и что вы такое». Они остановили коней перед рядами. вынула из за пояса пистолет, отдала его Алише и вытащила из ножен за спиной меч, толстая рукоять, удобно лежащая в ладони. Она двинула запястьем, взмахивая мечом в воздухе. «Отличное оружие, сестра!» «Наверное, я догадывалась, когда его делала». Ее сознание было собранным, мысли в полном порядке и спокойствии. Был страх, но было и облегчение, и более того, любопытство. «Что же случится?» «Я никогда не выходила на бой», — сказала она. «Каково это?» «Очень некогда», — Эми задумалась. Все случается быстро. Ты осознаешь происшедшее лишь потом. По большей части кажется, что это происходит с кем-то другим. Полагая, что в этом глубокий смысл. Помолчав, Эми заговорила снова. «Алиша, если я не выживу...» «Это еще одно». «Что?» Алиша посмотрела ей в глаза. «Тебе не позволено говорить такое». На стене воцарился хаос. Посыльные бегали туда-сюда. Пальцы дрожали поверх спусковых крючков. Никто не знал, что делать. Не стрелять? Они же зараженные. И почему они встали спиной? «Я сказал!» — рявкнул в рацию Питер. «Всем постам! Отбой!» Кинув обгару рацию, он повернулся к ближайшему посыльному. «Рядовой, принеси мне обвязку!» «Питер, ты не пойдешь туда!» — сказал Абгар. «Эми защитит меня. Сам посмотри. Они здесь, чтобы защищать нас. Мне плевать, хоть канализацию чинить. Ты свихнулся, черт подери. Не заставляй меня тебя связывать. А именно это я и сделаю». Взгляд солдата метался от Питера к генералу и обратно. «Сэр, так мне следует принести обвязку или нет?» «Рядовой. Один шаг, и я сам тебя со стены скину», — сказал Абгар. Снова крик дозорного. «Видим движение!» «Всадники уезжают!» Питер посмотрел вверх. «Что значит уезжают?» Над заграждением появилось лицо дозорного. Быстро переговорив с кем-то, стоящим у него за спиной, он показал на север. «Через поле, сэр!» Питер подошел к краю стены и поднял бинокль. «Гонор, ты это видишь?» «Что они делают?» Сказал Абгар. «Сдаются?» имея и Алиша остановили коней. Поднялись клубы пыли. Эми вытащила меч и подняла в воздух. Это было жестом вызова, а не капитуляции. Они сделали себя приманкой. Фэнинг, ты слышишь меня?» Слова Эми улетели во мрак. «Если хочешь получить меня, иди и возьми». «Следует ли нам двигаться дальше?» спросила Алиша. «Если двинемся, можем не успеть отступить». «Ты слышишь меня?» снова крикнула Эми. «Я здесь, ублюдок!» Алиша ждала. «Ничего». «Ты хорошо справилась, Алиша». Она прижала ладони к ушам. Бессмысленный рефлекс. Голос Феннинга звучал в ее голове. «Ты исполнила все, чего я только мог пожелать. Ее армия – ничто. Я смету ее. Ты дала мне это и много больше». «Заткнись! Оставь меня в покое!» Эми уставилась на нее. Лишь что такое? Это Фейнинг? «Ты чувствуешь это, Алиша?» Голос Пеннинга, ровный, дразнящий, будто маслянистая жидкость, разливающаяся внутри ее мозга. «Конечно, чувствуешь. Ты всегда чувствовала, скитаясь по улицам, считая головы. Они часть тебя, как и я часть тебя». Алиша услышала звук, будто кто-то голову чешет. «Откуда он исходит?» Она должна прийти ко мне сокрушенной. Это будет самым верным испытанием. Почувствовать то, что чувствую я. Что все мы чувствуем, Алиша. Познать отчаяние. Мир, лишенный надежды, лишенный смысла, когда все потеряно. Алиша, что происходит? Скажи мне. Я знаю твои сны, Алиша. Большой город, стены, звуки жизни внутри. Музыка, радостные крики детей, твое желание быть среди них, дверь, в которую ты не можешь войти. Ты знала это тогда, Алиша, знала, что находится в запасе. Звук стал сильнее, кровь пульсировала в шее, будто у нее начался жар. Моя Алиша, все уже сделано. Ты чувствуешь это, ты чувствуешь их. Ее сознание будто включилось. Она повернулась в седле. Позади барьера армии Эми сверкали огни города. «Снаружи», — подумала она, — «я снаружи, как в том сне». «О, Боже, нет!» Сара пыталась заставить себя дышать. 120 человек, втиснутые в подвал. Свечи и лампы, странные дрожащие тени. Пистолет лежал у нее на коленях, под рукой, наготове. Дженни и Хана устроили для детей игру в утоке гуся, чтобы отвлечь их. Другие игрались в тайком взятые игрушки. Некоторые плакали, наверное, сами не зная почему. Просто ощущали тревогу взрослых и выражали ее. Сара сидела на полу, привалившись спиной к двери. Прохладный металл. Выдержит ли? Перед ее мысленным взором представали сцены. Грохот, дрожание металла. Все кричат и пятятся а потом скрежет и смерть, врывающаяся внутрь и поглощающая их всех. Она смотрела на Дженни и Ханну. Дженни была испугана, ее эмоции всегда были написаны у нее на лице, а вот Ханна оказалась покрепче. Именно она придумала устроить игру. «Бывают такие люди», – подумала Сара, – «которые непоколебимы, которые могут не показывать своего страха, которые обладают огромным внутренним запасом спокойствия». Ханна бегала на своих длинных ногах вокруг детей, ухмыляясь от радости. За ней гнался маленький мальчик. Ханна специально бежала медленнее, позволяя ему догнать ее. Демонстративно сдалась, и мальчишка радостно засмеялся. Сара расслабилась на мгновение. Вспомнила, как они сами так играли. Как было весело, просто и незатейливо. Она играла в утоке «Гуся девочкой», потом с скейт и ее подружками. Следующая мысль мгновенно сменила предыдущую. «Кейт», – подумала она. «Кейт, где ты? Куда ты ушла? Твое тело лежит на кровати, вдали от дома. Твой дух улетел. Я потеряна без тебя. Потеряна». «Доктор Уилсон, вы в порядке?» Грейс стояла над ней, с Карлосом на руках. Сара смахнула слезы. «Как он? Он малыш, он ничего не понимает». Сара подвинулась, и Грейс опустилась на пол рядом. «Мы здесь в безопасности?» – спросила она. «Конечно». «Молчание». Грейс пожала плечами. «Вы лжете? Но это нормально. Я просто хотела это услышать от вас». Она повернулась к Саре. «Это вы отдали сертификат на право рождения моим родителям, не так ли?» «Видимо, они тебе сказали». «Нет, только то, что это сделал врач». Но поскольку я тут не видела других врачей и женщин, то решила, что это вы. Почему вы это сделали? Наверное, можно найти ответ, но Сари он не шел в голову. Я просто чувствовала, что так надо. Мои родители были добры ко мне. Жизнь была сложная, но они любили меня, как могли. Мы все время поминали вас в молитве перед ужином. Я решила, что вам надо это знать. Малыш Карлос зевнул. Скоро уснет. С минуту Сара и Грейс смотрели на играющих детей. Внезапно Грейс вскинула голову. Что это за шум? «Шестой пост. Есть движение». Питер схватил рацию. «Повторите. Не уверены. Пауза. Похоже, больше нет». Шестой пост находился у южного края плотины. «Всем оставаться в готовности!» – Заорал Абгар. «Оставаться по местам!» «Что вы видели?» – рявкнул в микрофон Питер. Треск. «Ничего, я ошибся». Питер поглядел на Чейза. «Что находится ниже шестого поста?» «Просто кустарник. Достаточно, чтобы спрятаться?» «Наверное». Питер снова взял в руку рацию. «Шестой пост. Что видели, доложите». «Я же говорю, ничего», — повторил голос. «Будто еще одна сливная дыра открылась». Со своего поста на крыше приюта Калиб Джексон не услышал, а скорее почувствовал этот звук. Какое-то колебание воздуха без видимого источника, будто в воздухе появился рой невидимых пчел. Оглядел город в бинокль. Все выглядело как обычно, ничего не изменилось. Но сосредоточив сознание, он услышал другие звуки с нескольких направлений. Треск ломающегося дерева, треск и звон бьющегося стекла. Странный рокот, длившийся секунд пять, не меньше. Солдаты вокруг него и внизу тоже почувствовали это. Разговоры прекратились. «Ты это слышал?» Спросил один другого. «Что это?» Глаза жгло от недосыпа. Калиб впился взглядом в темноту. Отсюда, с крыши, он хорошо видел здание правительства и центральную площадь города. Больница в четырех кварталах на восток. Он снял с ремня рацию. «Холис, ты там?» И вот есть был на посту у входа в больницу. «Ага». Снова грохот. Где-то на улицах города. «Ты это слышишь?» «Молчание». «Подтверждаю», — ответил холлис «Что видишь? Есть какое-то движение?» «Никак нет». Калиб снова прижал бинокль глазам и навел на здание правительства. Пара грузовиков и длинный стол так и остались на площади, когда зарегистрировали всех новобранцев. Он снова взял в руку рацию. «Сестра, слышите меня?» Сестра Пэк дежурила у люка. «Да, лейтенант». «Я не уверен, но думаю, что-то происходит». Пауза. «Спасибо, что сказали, лейтенант Джексон». Он прицепил рацию обратно на ремень и рефлекторно ухватил винтовку покрепче. Хотя и был уверен, что патрон в патроннике есть, но решил проверить и медленно отвел назад ручку затвора. В крохотном окошке блеснула латунная гильза. Щелкнула рация. «Калиб, прием!» «Холис, что видишь?» «Там что-то есть». Сердце Калиба забилось быстрее. «Где?» «Движется к площади, к северо-западному углу». Калиб снова прижал бинокль глазам. Сфокусировал на площади мучительно медленно. «Я ничего не вижу. Секунду назад было там». Продолжая смотреть в бинокль, Калиб поднял рацию карту, чтобы связаться с командным постом. «Пост один, это пост 9 Умолк на полусловие. Что-то заметил. Повернул бинокль обратно. Стол на площади опрокинут. Позади него капот одного из грузовиков торчал под углом 45 градусов вверх. Его задние колеса глубоко провалились в землю. Подкоп, большой, становящийся все шире. Петр обернулся. Силуэты городских домов в темноте, в свете луны. Чей стоял рядом с ним. «Что такое?» «Ощущение по коже, будто статическое электричество». «Смотри в оба. Есть что-то, чего мы не видим». Он поднял руку. «Погоди, ты слышишь?» «Слышу что?» Абгар прищурился и наклонил голову. «Погоди, да. Будто крысы внутри стены». «Я тоже слышу», — сказал Чейз. Питер схватил рацию. «Шестой пост. Обстановка!» Молчание. Шестой пост. Ответьте!